Глава седьмая. «Жаль, что я туда яду не насыпала!» Рявкнула соседка и выскочила на крыльцо, громко хлопнув дверью. И о лорде забыла, хотя, как пришла, поглядывала на него с опаской. Но лорд, воспитанный мальчик, без команды не лает и не бросается. Михаил почесал бороду. «Сприть, что ли? Лето уже наступило, жарко». Покосился на пирог, который соседка забирать не пожелала обидел девочку. Похоже, она ещё не в курсе местных сплетен. А ведь поначалу он даже обрадовался, что соседка мирица пришла. Не любил он воевать, особенно с женщинами, даже если они стервы. «Это вроде не такая». Он усмехнулся, вспомнив выражение её лица, когда он попросил потереть ему спинку. «А чего? Чайные дети? Мочалкой, что ли, прикрываться надо было?» А сейчас нехорошо вышло. Ох, нехорошо. Михаил налил себе молока, того самого козьего, и присел за стол. Пирог божественен. И тесто пышное, и начинка сочная, с пряностями и перцем. Всё, как он любит. Вот только теперь кусок в горло не лез. Мужик ядрёно-вож. Девчонка старалась, а он вместо «спасибо» её оскорбил. «Девчонка, как есть девчонка!» И даже не из-за нелепых косичек. Взгляд у неё юный, неискушённый. Хоть и боевая, а видно, что нежная. Михаил вздохнул и отправился доить коз. Как раз время подошло. Их у него было три. Машка, Дашка и Глашка. Машка, ага. Прямо-таки счастливое совпадение. Молоко его коз в деревне ценилось а все потому, что без запаха. Козы у него непростые, молочные, породистые. Специально выбирал. Козье молоко полезное, а запах многих отпугивает. К нему же за молоком очередь. Дачники все разбирают, подчистую. Он уже давно новым покупателям отказывает, а уж после того случая и подавно. Пришла к нему как-то одна дачница, чуть ли не со слезами на глазах. Ребёнок болеет, мол, нужно козьим молоком поить, а его от запаха тошнит. Посоветовали вас, Михаил Иванович, спасите, помогите. И кулебяку притащила, вроде как угостить. Он поверил. За забор к людям не заглянешь. Есть ребёнок, нет ребёнка. Попросили, помог. Стал отдавать то, что себе оставлял, да ещё и бесплатно. Пожалел, ядрёный в уш. А потом к нему паломничество началось. Кто пироги нёс, кто блины, кто борщ в кастрюльке, и всем молоко подавай. Михаил отказывал, потому как просто не было лишнего. Одна из просительниц ему ту бабу издала. "Брехло", выплюнула она в сердцах. "Кто я?" изумился Михаил. "Да Танька всем растрепала, что один раз тебя покормила". «Так теперь бесплатно молоко получает». «Так ей для ребёнка?» – возразил он. «И тогда ещё был резерв». «Для какого ребёнка? У неё детей нет. Маски она делает для лица и для волос. Ещё и продаёт их». Такого вероломства Михаил не ожидал. Его оскорбило и то, что его развели, как сосунка, и то, что в деревне твёрдо уверовали – Стоит его подкормить, так он становится ручным и шёлковым. Вот и окрысился он на соседку. Едва та заикнулась о том, что пришла за молоком. Решил, что наплели уже ей, а она поиздеваться решила. Вроде взрослый мужик, а идиот идиотом. Парное молоко Михаил налил в крынку, накрыл тряпочкой. Тарелку из-под пирога вымыл, насыпал на неё сушёной вишни Свежий еще нет, но и так вкусно, кисленько. И отправился к соседке просить прощения. Уже стемнело, но спать она еще не легла. светились окошки, и в комнате и на кухне. Навежливый стук в дверь соседка испуганно ответила: « Кто там? Это я! Михаил чертыхнулся сквозь зубы и закатил глаза. Сосед Михаил, уходите. На тёплый приём он и не рассчитывал. «Маруся, прости меня, пожалуйста». Он хотел извиниться, глядя ей в глаза. но ну что ж, можно и через дверь. «Не знаю, что на меня нашло». «Угу, как же. Вернее, знаю, но к тебе это не имеет никакого отношения». Тишина. Чего это она притихла? «Я вам не открою». «Упрямая коза, чистый его Машка». Марусь, мы на «ты» перешли. Все равно не открою. Я тебе молока принес и тарелку. Спасибо, пирог очень вкусный. Маруся! Ваша мама пришла, молока принесла. Ядрё на вошь. Щелкнул замок, дверь скрипнула. Надо бы смазать, подумал Михаил. Колька, танцор хренов, и не догадается небось. Соседка отступила назад, пропуская его в дом. Куталась в платок. Замёрзла, что ли? «Вот, держи!» Он переступил через порог, протянул рынку и тарелку. «Парное!» «Спасибо!» Она приняла посуду, поставила на стол. Платок съехал с плеч и упал на пол. «А это зачем?» «Вишня? Да не принято пустую посуду отдавать. Не понравится — выбросишь». «Спасибо!» — повторила соседка. Михаила раздражал ее вид. Какая-то потерянная и нос красный. Неужели плакала из-за него? Маруся ты зла не держи!» Он поднял платок, подал ей. «Я тебя обидеть не хотел. Вернее, хотел, но...» Не было печали. «Какого черта он оправдывается тут, как мальчик?» «Я поняла». Она снова накинула на плечи платок. «Ко мне это не имеет никакого отношения». «Ядрёна, вошь! Не рассказывать же ей эту историю!» «Всё в порядке», — добавила соседка. «Спасибо. Боюсь, я всё же не смогу покупать у вас, у тебя, молоко. Для меня это дорого». «А тебе для чего?» — поинтересовался Михаил. «В смысле?» «Ну, пить или...» «Пить, конечно», — удивилась она. «А что ещё можно делать с молоком? Разве что творог или сыр?» «Договоримся». Без кружки молока он не обеднеет. А девочка бледная, худенькая, может, больная, и в деревню лечиться приехала, чистым воздухом дышать. «Идиот! Как есть идиот!» «Ты замёрзла?» «А?» «Да, немного. Тут печка есть, а топить я так и не научилась, хоть Николя и показывал, как». «Давай помогу». Михаил не понимал, как можно мерзнуть теплым вечером. Однако растопить печь несложно, пусть греется. «Ты не заболела?» «Нет, спасибо». «Еще одно спасибо, и его стошнит». Боевой настрой соседки нравился ему больше. Может, дело вовсе не в их ссоре? Может, случилось чего? С расспросами Михаил не спешил. Захочет, сама расскажет. Нет и не надо. Он растопил печь, рассказал, что нужно сделать, когда прогорят дрова, и ушёл домой спать. Деревня приучила его ложиться и вставать рано. Утро выдалось богатым на события. Михаил уже часа три как работал, когда к соседскому дому подкатила машина Николькина. Из машины вылез лащённый мужик с огромным букетом цветов. Завертел головой, увидел Михаила. «Простите, это лесная 8 спросил он, показав на дом Маруси. 8 подтвердил Михаил. Мужик зайчиком поскакал к терраске. Михаил подошёл поближе. «Машуля, солнышко, открой!» проворковал мужик, калашматя в дверь. Дверь распахнулась, как будто Маруся открыла ее с ноги. Мужик едва успел отскочить. «Паспорт!» – рявкнула соседка. «И пошел вон!» «Машуля, давай поговорим, я могу все объяснить!» Михаил навострил уши. «Вон, я сказала!» «Машуля, это тебе!» Букет полетел по направлению к калитке. «Паспорт!» «Не отдам. Сначала поговорим». Мужик схватил Марусю за руку, она взвизгнула от боли. Михаил и не заметил, как очутился на соседской терраске. «Слышь, козёл, пошёл вон отсюда!» «А, ты уже любовника завела!» – заверещал мужик. «Быстро! Или он у тебя давно?» «У него мой паспорт», — сказала Маруся. «Забери, пожалуйста». «Легко». Михаил взял мужика в захват. Тот заверещал еще громче «чисто баба». «Пальцы, руки! Я хирург!» «Пальцы переломаю», — пообещал Михаил, сообразив, чего тот испугался. «Если сейчас же не отдашь. Считаю до трех. Один и 2 уже было». «В кармане пиджака». «Маруся, забери!» — велел Михаил. Ей сподручнее лазить по карманам. «Всё, у меня!» — обрадованно произнесла соседка. «А этого куда?» «Пусть убирается туда, откуда пришёл!» «Слышал?» — Михаил отпустил мужика и подтолкнул его к калитке. «Проваливай!» Взъерошенный мужик нырнул в машину и ударил по газам. Михаил запустил ему вслед букетом. «Марусь, а кто это был?» — спросил он, когда осела пыль на дороге. «Муж!» — ответила она.